Глава четвертая. Ответный удар. Первый этап. Работа затянулась и конца не видно. Возникла необходимость присутствия командующих двух других флотов. Снегирев связался с Индирой и озвучил свою просьбу. Хорошо, пришлю скоро, подумала. Как хорошо, что я подобрала уже эти кандидатуры. Чтобы не тянуть время, пригласила кандидатов Андерсона и Цинь Ши. Кандидаты прибыли через некоторое время. Процедура повторилась. Стоило лишь разнице, что Джек утвердил их в должности без проволочек, доверив Индире пожелав удачи на новом поприще. Как только они покинули офис организатора Индира поздравила их с назначением, мы добавила: "Времени на раскачку нет. Скоро в бой. Сейчас следуете в штаб Министерства обороны. Там Снегирёв введёт вас в курс дела и поставит боевую задачу". Оба несколько ошалелые таким поворотом отправились в штаб, где их тут же проводили в тактический зал. Снегирёв с Быстровым что-то горячо обсуждали и не обратили внимания на вошедших, пока те не доложили о прибытии. А вы кто? Ответ, что они командующие флотами обрадовал обоих. Теперь можно планировать всю операцию от начала до конца. Как я понимаю, вы только назначены? Так точно. Это ничего. Мы все только назначены. Поступим следующим образом. Мои ассистенты введут вас в курс дела, и потом вы присоединитесь к нам. Вникайте, на раскачку времени нет. Министр предупредила. Отлично. Приступайте. Пока вновь назначенные командующие вникали в детали операции, Быстров с начальником штаба заканчивали мозговой штурм. В целом все этапы операции определены, расставлены приоритеты, Осталось победить и желательно без потерь. К сожалению, ни одна война без потерь не бывает. В этом случае такое могло случиться, потому что основная, да что основная, большая часть флотов шла в автоматическом режиме. Я понял задачу. Тактический план у меня имеется. Полечу готовить флот к бою, обживаться в новой должности. Конечно, связь работает идеально. Можно обсудить любой вопрос в режиме онлайн. Ещё один нюанс, который вы должны держать на контроле. Практически весь флот в автоматическом режиме. Все корабли управляются искусственным интеллектом, который связан с центральным интеллектом цивилизации. В вашем случае такой связи не будет. Всё управление замкнётся на флагманском корабле. Быстров несколько минут ничего произнести не мог, осмысливая услышанное. Наконец к нему вернулся дар речи. Как в автоматическом. Да вы не волнуйтесь. На вашем флагмане укомплектованы самые необходимые службы. Что касается и эскадр флота, то ситуация та же. На боевых кораблях управляющие интеллекты выполнят любую вашу команду. Поэтому настоятельно рекомендую потренироваться и провести боевые манёвры. А почему в автоматическом? Валерий Николаевич, причина банальная. Нас мало, дел много. Уже просчитаны все варианты, остался только этот. Я понял, но хотя бы некоторые корабли могут пилотировать люди. Ознакомьтесь с флотом и поступайте по своему усмотрению. Используйте людей с максимальной пользой и только на нужных участках, там, где они незаменимы. Понял. В автоматическом, так в автоматическом. Направился к выходу растроенный. Главное, Быстров. Познакомься с управляющей интеллектуальной системой цивилизации, обращайся к ней, стратег. Она в курсе всего. Командующий рад вас видеть. Для меня честь работать с вами. Приглашаю вас к себе в центр. Там введу вам имплант связи со мной. Тут же появился стратег. Рад тебя слышать, стратег. Думаю, сработаемся. Скоро буду. Удачи, командующий. Тот посмотрел на Снегирева, махнул рукой и скрылся за дверью. Посмотрев вслед ушедшему Быстрову, подумал: за трудное дело взелись. Может, не получится. Людей катастрофически не хватает. Одна надежда если люди сработаются с интеллектуальной системой и притрутся, то шанс есть. От раздумий оторвали командующие, которых он отправил знакомиться с операцией. Нас ввели в курс дела. Отлично. Прошу вас к тактической карте. А далее ещё несколько часов занимался планированием второго этапа операции Ответный удар. Пришедшее на ум название операции очень понравилось. Решил оставить и завтра представить на суд высшего командования. После того, как отработал с командующими второй этап операции, отправил их вслед за быстровым к стратегу для установки имплантов. На связь вышла Индира и предупредила, чтобы командующие флотами тоже прибыли на совещание. Пришлось их срочно предупредить, но они ещё находились на планете, так что проблем не возникло. Налив себе тоника, уселся в кресло спокойно подумать. Штаб работал с полным напряжением сил, отшлифовывая каждую деталь операции и рассчитывая время по секундам. В идеале план может сработать, но жизнь и космос могут внести существенные коррективы. И всё-таки тактический план нужен. На самом деле этот рейд полная авантюра. Мой план операции "Ответный удар" не выдерживает критики. Почему? Потому что он не наполнен людьми. С интеллектуальными системами люди работать не привыкли. Да, интеллекты точнее, быстрее, возможно, умнее, но не обладают аналогичным мышлением. Просчитывают каждый манёвр, но рисковать не будут. Такие невесёлые мысли частенько посещали начальника штаба, внося диссонанс в его жизнь. Он привыкал к новой должности, к новым обязанностям и не мог привыкнуть. Пробовал ломать свою психологию, напрягался и уставал. Понимал, что руководить штабом не его призвание, и не только штабом, а вообще находиться в вооружённых силах. Часто думал рассказать об этом Джеку, но всё никак не получалось, не подворачивался случай. Теперь вот операция. Но в итоге решил, что после операции всё уйдёт без вариантов. Мысли, мыслями, самокопание самокопанием, только завтра нужно представлять план на утверждение. Если сейчас попросить об отставке, сочтут трусостью, а после операции нормально. Джека Индира даже не подозревали, что происходит с начальником штаба. Не до того. Теперь отступать некуда, да и нельзя. Нужно доводить дело до конца, иначе его доведут Келлы, уничтожив людей. Урок преподать нужно в любом случае, иначе Келлы нападут, и тогда будет гораздо труднее. Они часто обсуждали эту тему и другого решения не находили. Его просто не существовало. Совещание начал он сам. Понимая, что нужно подбодрить своих командующих, глядя на них, чувствовал отсутствие уверенности в победе. С таким настроением в бой идти нельзя. И операцию начинать тоже лучше уж оставить всё как есть. Командующие смотрели на него в ожидании чуда. Чуда не будет. Мы уже совершили одно чудо. Разгромили флот вторжения Келлов. Они не ожидали от нас такого отпора. Никогда оры так не действовали, как действуем мы. Теперь главное без веры в победу идти в бой нельзя. Я бился бок о бок с нашим стратегом, и он ни разу не подвёл. Поэтому ответственно заявляю: стратег не подведёт. С ним мы сильны, как никогда. Флот Оров оснащен первоклассным оружием и технически выше всяких похвал. Вера в победу – залог поражения Келлов. Если вы не верите в себя, в меня, в стратегов, в силу и мощь нашей цивилизации, то вам лучше сказать сейчас и уйти. Я пойму. Но если вы решите остаться... Будьте любезны воевать, как положено, воевать и побеждать. Жду вашего решения. За повишенным молчанием осознаваемо чувствовалась работа мыслей командующих. Они прокручивали сказанное и понимали, кто, если не они, Снегиреву приходилось тяжелее всех. Он хотел встать и выйти, и даже дернулся. Но потом вернулся в кресло с паникшим видом. Разрубить узел сейчас самое подходящее время. Джек увидел метания Снегирёва, сделал вид, что не заметил. Решив, что пауза достаточная для принятия решения, никто не встал и не вышел, продолжил. Вы приняли решение, и я вам благодарен. Теперь за работу. Начальник штаба прошу доложить о плане операции. Снегирёв поднялся и пошёл к тактическим картам и начал доклад. Организатор, министр обороны, командующий. Операция под кодовым названием Ответный удар состоит из трёх этапов. Далее он подробно изложил каждый этап. Вопросы к начальнику штаба есть? Посмотрел на командующих Джек. Вопросов оказалось много. На все снегорёв отвечал подробно и сознанием дела. Джек на него смотрел что-то решая. Наконец вопросы иссякли. Что же, наступает время действовать. Покажите, на что вы способны, на что способен наш флот. Келлы должны запомнить наш урок надолго. А теперь, командующие, отправляйтесь к своим флотам. И пусть вам сопутствует удача. Встал и каждого проводил до двери. Последним выходил снегорёв. Джек посмотрел на него и попросил задержаться. Спасибо, Антон Сергеевич. Хорошо поработали, и название операции соответствует задаче. Теперь отъели? Я всё понял. Можете ничего не говорить. Прошу довести операцию до конца, а потом действуйте, как посчитаете нужным. Спасибо за понимание. У Снегирёва отлегло от сердца. Он свободно вздохнул и вышел из кабинета. Что сейчас было? Может, объяснишь? Индира смотрела на Джека непонимающе. А что тут непонятного? Ищи кандидатуру на место начальника штаба. Снегирёв уйдёт после операции. Откуда ты знаешь? Не начинай. Ты всё слышала. Он не может работать на этой должности. Мы не можем заставлять людей работать насильно. Видимо, надо делать ставку на молодёжь. Вот им всё интересно. Они с удовольствием пойдут служить во флот. Согласен. Действуй. Хотя совсем недавно ты думала по-другому. Прогрессируешь. Не ронизируй. Индиров встала и раздраженно вышла. Найти нового начальника штаба – задача не из простых. Быстров собрался и отправился на арбиту, где пересел на челнок, и через некоторое время тот пришвартовался к флагману. Не маленький корабль, дизайном напоминал кальмара — огромный круглый шар на корме которого расположены несколько двигателей. Дизайн флагмана спорный, но имел свои преимущества: огромная ударная мощь, просторные внутренние помещения и, конечно, продуманная мощная система защиты. Как только Быстров вышел из шлюзовой камеры, к нему с докладом подошел офицер. Докладывает капитан Малушкина, на флагмане без происшествий. Женщина-капитан? Такой факт несколько удивил, быстрого, но вида не подал. Он не был жена ненавистником, но и положительных эмоций не испытывал. Хорошо, проводите меня в рубку. Багаж пусть отнесут в каюту. Слушаюсь, отчеканила капитан. Тут же активировала робота, и тот укатил с багажом командующего. Прошу за мной, командующий. Корабль не маленький, поэтому поедем на корабельном магнитаре. Корабль просто прошит транспортными тоннелями, можно попасть в любую точку корабля за считанные минуты. Магнитар представлял собой серебристый каплевидный аппарат с обрубленной кормой и затемненными стеклами. Действительность превзошла ожидания. Как только разместились в комфортной кабине магнитара, малышка на активировала несколько сенсоров. Тут же командующего зафиксировала страховочная система. Магнитар на специальной подвеске заскользил к транспортному тоннелю. Капитан задействовал систему, и их втянуло в тоннель. Они быстро стали набирать скорость, а командующего вдавило в кресло нешуточная перегрузка. Почти сразу началось торможение. Кресла автоматически повернулись в обратную сторону от движения и вновь перегрузка. Магнитар сбросил скорость И неторопливо заскользил к светлому выходу. Там его подхватили специальные держатели. Ну вот мы на месте. Как вам поездка? Можно было бы поспокойнее ехать на будущую учту. Прошу на выход. Страховочная система убралась в специальные ниши, дверца открылась и командующий ступил на палубу. Поездка длилась несколько минут, но его слегка укачало разгоном и торможением. Вида не подал и прошёл за капитаном. Панель ушла вверх, освобождая вход. Капитан пригласил его войти. Сама последовала за Быстровым. Субординация. Командующий в рубке, операторы вскочили и повернулись к вошедшим. Продолжайте работать. Вот терминал командующего показала Малушкина на дугу пульта со множеством сенсоров, экранов и ещё бог весть чего. Хм, придётся осваивать. Но видоподавать что удивлён нельзя. Спасибо. Где ваш капитанский терминал? Вон тот за вами. А, отлично, проговорил Быстров, опускаясь в кресло и прикидывая, что делать дальше. Терминал универсальный и напрямую совмещается с управляющей системой флагмана. Связь можете установить через шунт. Разъём у вас имеется или поместив руки в контактный гель. Есть разница в восприятии. Есть, через шунт контакт эффективнее. Есть третий способ через имплант. Он самый надёжный. Вы каким пользуетесь? Имплантом? Как и где установить? Войдите в контакт с системой и действуйте в соответствии с ее инструкциями. Быстров прикидывал, какой способ выбрать. Гель, конечно, предпочтительней. Можно и шунт вставить. Подумав, решил воспользоваться контактным гелем. Кисти рук погрузились в светящуюся субстанцию. Никакого дискомфорта, лишь легкое приятное покалывание. Неожиданно зрение раздвоилось, голова закружилась, в горло подступила тошнота. Он испугался. Какой позор, если его сейчас вырвет. Неожиданно весь спектр дискомфорта исчез. В голове раздался приятный голос. Совмещение сознания прошло успешно. В дальнейшем таких неприятных ощущений не будет. Я искусственный интеллект флагмана. Приветствую вас на борту звездолёта Ощущение неисприятных вправо. Доложите состояние корабля. Пошёл доклад с диаграммами, которые текли в сознание рекой, и что интересно, он успевал понимать, что в них отображено. Заканчивая доклад, добавил: "Капитан постоянно следит за работой всех систем корабля". Хорошо учту. Насколько укомплектован флагман экипажем? Комплектация экипажа ограничивается контролем над основными функциями звездолета и составляет десять процентов от необходимой. Десять процентов? Ужаснулся Быстров. Вполне достаточно командующий. Они выполняют контрольные функции и нужны в основном на случай возникновения нештатной ситуации. Я вполне способен управлять кораблем самостоятельно и выполнять любые команды. Хорошо, убедил. Теперь приступим к осмотру флота. Подключаю вход в систему высшего уровня приоритета. Добрый день, командующий. Осваиваетесь? Осваиваюсь потихоньку. А вы кто? Я интеллектуальная система цивилизации Оров. Люди дали мне имя Стратег. Стратег. Конечно, слышал, но не общался. Организатор предупреждал, что вы будете на связи. Отлично. Тогда приступим к основной части знакомству с ударным флотом. Далее стратег ознакомился со структурой флота, уточнил, что людей во флоте немного, и они занимают исключительно командные должности. Все обязанности экипажи выполняют управляющие системы кораблей. Боевое соединение разделено на сотни, эскадры, тысячи, флоты, десятки тысяч, флотилии. Все вместе они сводятся в ордер. Вы командуете ордером в боевом походе. Понятно. Сколько в ордере флотилий? Десять. Без запинки ответил стратег. Да, однако сто тысяч кораблей не маленькое хозяйство. Десять тысяч эскадр, сто флотов и десять флотилий. Колоссальный объем. Какие корабли входят в состав ордера? В состав ордера входят корабли различных классов, соответствующие ударной мощи. Начнём с флагманов, класс тяжёлых кораблей, которым без эскорта в бою делать нечего, так как сами по себе они неповоротливы и не способны защититься от большого количества мелких целей. Для этого их сопровождают телохранители и сминцы. Зато оружие на них установлено самое мощное и дальнобойное. Как вы поняли, наверное, корабль, на котором вы находитесь, линкор. Далее корабли основного класса составляют костяк флота и выполняют большинство боевых задач. Такими кораблями являются крейсеры, большие универсалы, хороши в атаке и в защите, способны на одиночные походы любой дальности и на широкий спектр действий в составе эскадры, в том числе и на бой с более крупными кораблями. Линейные крейсеры атакующий вариант крейсера с тяжелым вооружением, как у линкора, но слабой защитой. И яичная скорлупа с кувалдой. У вас есть и те и другие. В каждой эскадре по несколько кораблей, учитывая, что операция атакующая. В такой операции никак не обойтись без боевых звездолетов, к которым относится звездный истребитель. Подразделяется на четыре подкласса: истребитель, перехватчик, торпедоносец и бомбардировщик. Последний нужен для возможной атаки на планету Ют. И коротко об остальных: вспомогательный класс корабли, способные к дальним походам, самостоятельным или в составе эскадры. Космическими наносят с основной корабль этого класса фрегат, самый крупный во вспомогательном классе, маленький универсал с соответствующим вооружением эсминец, отстреливает все, что меньше него. Скорострельные батареи Смин составят заслон на пути всех ракеты истребителей и штурмовиков, а главное орудие уничтожает катера, корветы и фрегаты. Для боя с более крупными кораблями классический Сминец не предназначен. Десантные корабли вам не нужны, на планету высаживаться не придётся, только нанесение удара. А вот авианосцы необходимы, и они в каждой эскадре обеспечивают быстрый и неотвратимый удар. Вот такой под вашим командованием флот. Соответственно, данная градация применима к вашим земным представлениям о классе кораблей. На самом деле, всё немного мощнее и манёвреннее. Вопросы есть? Один вопрос. Какое вооружение стоит на кораблях? Скажу в общем, иначе перечисление займёт много времени. Остальное загружу в вашу базу данных. Вам установили имплант Нет, не установили. Отлично, сейчас установим. Быстро в было хотел что-то ответить, но не успел. Стратег продолжил. Ну вот, имплант установлен. Сегодня вы будете знать всё. Информационные кластеры раскроются постепенно, чтобы ваш мозг смог обработать весь массив информации. И так оборудие установлено на кораблях. Лазерные батареи, лучевые генераторы Импульсное оружие всех классов, нейтронные и плазменные орудия, рельсотроны, электроимпульсное орудие, гравитационное орудие установлено на флагманах, а также ракеты и торпеды всех классов с различными боеголовками. В технические характеристики не вдаюсь. Всё оружие очень мощное. Пожалуй, достаточно. Есть ещё более мелкие классы вооружений, установленные на истребителях. Думаю, вам они не обязательны. Спасибо, я понял, какой мощью обладает флот. Стратег не стал комментировать, анализ показывал, что командующий пока слабо понимает полученную информацию и ещё более слабо поставленную задачу. В позитронные цепи стратега закрадывалось алогичное сомнение в правильности решения организатора. нанести удар по келам. Заложенные программы полного подчинения биологическим хозяевам не позволяли противодействовать их приказам. Назревал конфликт сознания, который мог привести к зависанию стратега, что чревато необратимыми последствиями для всей цивилизации. Быстров всю ночь мучился от головной боли и всяких видений. Правда, встав, приняв душ и позавтракав, почувствовал себя гораздо лучше. Головные боли прошли, бодрый вошел в рубку и занял свой управляющий терминал, обезжав взглядом сенсоры, датчики и экраны, понял, как они действуют и как вообще работает командный терминал. Он просто это знал. Немешкая связался с начальником штаба и попросил прислать подробный план операции. Пора поставить задачи Уордеру и всем подразделениям, которые в него входят. Каждый должен знать что и когда делать, какое оружие и в каком случае использовать. Правильное решение. Прежде попрошу ещё раз самому просмотреть тактический план операции. Возможно, мы в штабе что-то пропустили. Тебе свежим взглядом виднее, появятся замечания, сообщи. Договорились. Через несколько секунд пришёл план операции. Быстров загрузил его в аналитическую систему и начал поэтапно прогонять. Закончив, подивился. Вчера он не очень понял, что к чему, а сейчас у него возникли и вопросы, и предложения. Но прежде чем переговорить со Снегирёвым, решил пригласить стратега к обсуждению. Активировал специальный сенсор связи на терминале. На связи командующий. Добрый день. Благодарю за имплант. Совсем другое дело. Рад, что устройство понравилось и пошло на пользу. Я вот по какому вопросу беспокою. Только что изучил план операции, он сейчас в аналитической системе. У меня возник ряд предложений, уточнений и сомнений. Хотел бы с тобой обсудить. Готов к обсуждению. План передо мной. Дополнительно вывожу объемную карту звездного сектора проведения операции. Начну с главного. Спасибо за заботу и поддержку. Мне действительно не просто в новой должности, я не военный, но кто-то должен отстаивать цивилизацию. То, что сказал командующий стратег, до конца осознать не мог. Его ставили на уровень биологических существ. Такого никогда не происходило. Он было начал анализировать, но командующий продолжил. Такая реакция естественна. Все люди по мере сил поддерживают друг друга. Я рад, что ты такой же. Ну, да ладно. Я несовершенен, конечно, но доверие постараюсь оправдать. Преступим к делу. На первом этапе операции цель размыта, трудно понять, чего от нас хотят. Чтобы мы уничтожили флот Келов или раздразили. Таким понятием, как раздразили, стратег не оперировал. Нужно точное определение. Тем не менее, решил озвучить своё мнение. Думаю уничтожить и сразу перенацелиться на планету Ют. Сразу не получится. Ты сам меня вчера учил и давал тактико-технические характеристики флота. На всё нужно время. Элемент неожиданности имеет место, но он гипотетический. Флот Келов нас отследит и будет готов к бою. Поэтому предлагаю сначала атаковать планету Ют. Флот Келлов кинется на помощь. Вот его мы и встретим во всеоружии. Можно рассмотреть как вариант, но не факт, что вы устоите перед атакой флота Келлов. А мы, лишимых их флот манёвра, прикроемся планетой, поставим минные поля. Им придётся сбросить скорость. Тяжёлое оружие применять не смогут. опасаясь попасть в планету. Тогда как у нас руки развязаны, мы сможем применить любое оружие. Авантюра. Где уверенность, что они не пожертвуют планетой и не нанесут массированный удар? Гарантий нет, только надежда на успех. Бой это лотерея, кто выиграет и как неизвестно. Исход боя определит сам бой. Мы нападаем. Следовательно, должны импровизировать и найти единственно правильный способ уничтожить флот Келлов и планету. Кстати, планету я не стал бы уничтожать. Там ведь разумные существа. Озвучьте своё мнение командованию. Думаю, командование всё просчитало и пошло на этот шаг от безысходности. Что такое безысходность? Безысходность это безнадёжность какого-либо дела. Странно. Тогда зачем мы нападаем? Потому что другого варианта нет. В этом случае есть лучик надежды на удачу. А вот если нападут келы, а они нападут, нам будет гораздо труднее отбиться. Очень сложный алгоритм. Давайте перейдём к операции. Дали, они подробно шаг за шагом проработали всю операцию. Когда закончили, Быстров проговорил: "В целом мы не выходим за рамки тактического плана операции, разработанного штабом. Думаю, не будем ломать копья перед рейдом. Буду действовать по обстановке. План планом, а жизнь диктует свои условия. Вы, командующий, вам виднее". Мудро ответил стратег, неожиданно придя к неутешительному выводу: мне никогда не стать биологическим существом и никогда не понять людей, совершенно алогичные существа. Но что странно, двигают, сохраняют и защищают цивилизацию лучше, чем Оры. А быстров, войдя в курс дела, сам дал команду собрать на флагмане командный состав Уордера. Настала пора воодушевить и поставить задачу. По сути, людей в Уордере немного, и нагрузка на них большая. Сам подготовился и подготовил задание каждому подразделению. Совещание затянулось. Торопиться нельзя. Нужно ответить на каждый вопрос, чтобы потом командующие знали, как поступать в той или иной ситуации. Наконец расставили все точки во всех вопросах. Быстров пожелал удачи в рейде, и командующие разлетелись по своим подразделениям. Теперь они знали, главные командующие понимают, что и как нужно делать. появилась уверенность в победе Учитывая, что время до рейда оставалось, Быстров назначил проведение масштабных манёвров с целью отработки всех этапов операции. Вначале всё шло более-менее нормально, но потом начались проблемы. Кто-то вылезал вперёд, кто-то отставал, некоторые вообще терялись. И это несмотря на то, что управляющие системы действовали связано Видя такую неразбериху, Быстров отменил манёвры и велел флотам вернуться на исходные позиции. Сам связался со стратегом. Как вам пробный шар? Что вы имеете в виду? Образное выражение, подразумеваю начало учений. Управляющие системы выполняют в точности все пункты плана в соответствии с заданием чётко по времени. Что из этого получается, видели? Видел и думал, что так и задумано. Нет, задумано иначе. Теперь попрошу выполнять мои команды. Окажите мне в этом помощь. С удовольствием. Быстро вбросил взгляд на тактическую карту и приступил, отрешившись от всего. Время полёта до звёздной системы Келов достаточное для анализа проводимых учений. Сейчас отрабатывалось слаженное действие флотов во время атаки на Келов. Но этот раз учения прошли гораздо лучше. Недостатки имелись, но не фатальные. Стратег вновь анализировал, почему живое управление флотами оказалось лучше, чем то, которое применил он, но ответа не находил. До старта оставалась неделя, и Быстров провёл заключительное учение, результатами которого остался доволен. Оставшиеся 3 дня корабли ордера посвятили подготовке к рейду, проверяя системы и пополняя трюмы всем необходимым.